Прятки, мышление, бытие. Приходило ли нам когда-либо в голову, что лишь отказ от подобного идола, внешнего сверхъестественного бога теистов, может придать христианству смысл? Джон Робинсон «Гадаем мы и вводим хоровод, а тайна знает, сидя в середине» Роберт Фрост Мы проделали долгий путь, рассмотрели переход человеческой жизни от первичного сознания к самосознанию, к религии в ее различных проявлениях, а затем за пределы религии к современным формам секулярности. Я старался проводить параллели между путешествием человечества и моим собственным жизненным маршрутом, стремясь показать, как я и сам сперва осознал себя, потом познал религию и, наконец, вышел за ее пределы. Однако на этом совпадение моего пути с дорогой человечества закончились. Я зашел дальше, за пределы новой секулярности, к расширенному сознанию, новой сфере мистического и новому пониманию того, что значит быть человеком. Надеюсь, что в моем личном путешествии обнаружится сходство с путешествиями читателей, я полагаю... что часть процесса жизни, движения по этому пути, то есть религия неизбежно оказывается его неотъемлемой частью. Религия вовсе не конечная цель жизни, вопреки частым утверждениям. Скорее, она не что иное, как еще одна промежуточная остановка для всех нас, и неважно, говорим мы о человечестве в целом или об отдельно взятом человеке. Я рассмотрю и историю человечества, и мою личную историю, чтобы мы увидели и сходство, и важное различие. Надеюсь, читатели заметят в этом широком новом контексте подробности своих путешествий. Обнародовать настолько личные моменты всегда опасно, но я рассчитываю избежать этих опасностей, рассказав о личном в рамках трех слов. «Прятки», «мышление» и «бытие». «Я всегда был религиозным искателем, полагаю, это свойственно всем нам». Это не значит, что все свои ответы я в конечном итоге нахожу в религии, ибо не уверен, что искать их следует именно там. Однако в человеческой природе заложено стремление к высшему и окончательному, и предмет этого стремления люди в настоящее время называют религией. В жизни своей я успел близко с ней познакомиться. За долгие годы мне не раз удавалось даже убедить себя в том, будто я уже нашел разгадки тайн. Всякий раз оказывалось, что я ошибался. Но порой бывает неплохо просто сделать вид. Религия, безусловно, допускала такое притворство, чтобы моя жизнь продолжалась. В ней я мог спрятаться и от реальности, и от сложности истины. В то время я этого не знал, но помощь в нашем притворстве всегда была одной из основных функций религии в разворачивающейся драме истории человека, наделенного самосознанием. Власть религии на протяжении веков была настолько велика, что ей удавалось принудить к следованию одним и тем же условностям все племя, весь народ, всю страну. Для тех, кто пытался делать шаг за рамки, предписанные религией, какими бы ни были эти рамки для их области и эпохи, последствия оказывались печальными. Поначалу наказание принимало форму астракизма, иногда его называли отлучением. Если этого было недостаточно, чтобы приструнить инакомыслящего, тогда единственным возможным выходом оставалась смерть. Такая участь веками постигала всех, кого причисляли к еретикам. Во времена расцвета религиозной власти очень мало кто отваживался, что называется, бросить веру отцов или матерей, или же отказаться от чувства защищенности предложенного религией. Вот почему религия действовала так авторитетно, И чтобы подкреплять свой авторитет, ей приходилось во всеуслышание претендовать на знание высшей истины. Истеричный характер этих притязаний красноречив, ибо истина, которую не оспаривают и не бросают ей вызов, не может в конечном итоге быть правдивой. До сих пор истина и стремление к ней часто воспринимаются как враги подлинной религии. Поскольку я вошел в сферу самосознания, по множеству причин мне стало необходимо следовать по тому же пути, искать чувство защищенности в религии. Власть религии была совершенно реальна в той культуре, в которой меня воспитали. Места, где я родился, называли «библейский пояс». Здесь вся жизнь густо заквашена религией, так густо, что даже этические и нравственные принципы становятся в ее свете относительными. Меня до сих пор поражает то, что здесь, в самых религиозных областях моей страны, где Библию действительно читают, а в церковь ходят все, иначе заклеймят и сделают изгоем, процветали работорговля, сегрегация и линчевание. Этот район поддерживал куклу с клан и деньгами, и религиозными службами рукоположенных священников, которых называли купеланами. «Я родился всего через 60 лет после того, как гражданская война положила конец законному господству этого уникального института, однако в штатах библейского пояса все так же запугивали потомков рабов и не считали их людьми». В настоящее время на юге США почти не осталось чистокровных африканцев. Чернокожих мужчин постоянно кастрировали, а женщин брали себе для утех весьма религиозные белые южане, От Томаса Джефферсона до Строма Термонда. Изначальной причиной гражданской войны было желание защитить эту систему разврата и порока. В свою очередь, война сама по себе стала мощной силой, придавшей облик религии южных штатов. На юге не было семьи, где бы не потеряли родных в этой самой кровопролитной войне в истории нашего государства. Поражение южан развалило весь местный уклад – Если изучить так называемые «старые добрые евангелические гимны», все еще популярные в некоторых кругах, то станет ясно. Многие из них были написаны по следам гражданской войны, и главными темами в них служат смерть, страх и чувство потери и отчуждения. Мой мир, моя жизнь и моя религия – плоды этой истории. Наша маленькая семья вела крайне нестабильную жизнь – Алкоголизм, отсутствие образования, преждевременные смерти, нищета. Религия, в фокусе которой находится чувство защищенности, в такой обстановке расцветает. В моем кругу верили все. Мало того, чуть ли не до самого окончания школы я и людей-то других не знал, кроме евангельских христиан. Как я уже упоминал, меня воспитали глубоко религиозным человеком. Я видел смерть, я ставил вопросы и искал на них ответы. но мог искать лишь в системе ориентиров, которые называл религией. Мне требовалась защищенность, которую обещала эта знакомая атмосфера. Я не желал ни отказываться от религии, ни даже отвлекаться от нее настолько, чтобы изучить ее притязания со стороны. То же самое явно относилось к моим предшественникам на протяжении большей части истории человечества. Мы двигались параллельными курсами. лишь когда мир вступил в период, который теперь мы называем «просвещением», стало допустимым подвергать религию сомнению. Этот феномен наблюдался еще в XVI веке. Однако идеям понадобилось немало времени, чтобы распространиться в обществе и еще больше, чтобы дойти до необразованных масс, к которым относились и мои родители. Так что я жил в рамках религиозных ориентиров спустя долгое время после того, как закончилась историческая эпоха просвещения и относился к религии так же, как мои предки, как к уютному и надежному уголку, где можно долго прятаться от страха. В этом я был не одинок. Эта игра в прятки была для меня удобным образом жизни, видимо, как и для моих предшественников. Убежденный, что знаю истину, я не испытывал острой потребности задаваться вопросами, кроме как ради прояснения и без того уже известной мне истины. У того, кто живет в очень тесном, ограниченном мерке, обычно не наблюдается порывов исследовать неизведанные территории. В мире, где я вырос, люди редко уходили далеко от места, где родились, и не задавались вопросами, с которыми не могли справиться. В такой атмосфере им было свойственно вести разговоры лишь за тем, чтобы поделиться религиозными предубеждениями и тем самым укрепить их. Телевидение, не говоря уже об интернете, еще не представляло собой значительную силу настолько, чтобы показать нам большой мир. Как и нашим давним предкам, лишь немногим из нас позволялось покинуть территорию племени, так что я с упоением распевал утешающие и предельно знакомые евангелические гимны, даже те, которые побуждали меня омыться кровью Иисуса, хотя эта мысль меня никогда не прельщала». Такие гимны, как «Милый час молитвы» и «Какого друга мы нашли в Иисусе» наполняли меня уверенностью. До сих пор я могу спеть их наизусть, весь текст полностью. Теперь-то я понимаю, в религии для меня, как для человечества почти за всю его историю, всегда было что-то детское и по определению авторитарное. Если говорить конкретно, люди создали ее и посвящали ей жизнь на заре своего развития в своем детстве, а я в своем. «При откровенном поощрении религиозного института мое духовное детство обречено было продолжаться до седых волос, как и у моих давних предшественников». Но в долгосрочной перспективе эти прятки в религии не сулят успеха, поскольку не вечно ни одна система, созданная человеком. «Откуда-то во мне, как и в других человеческих существах, есть любознательность, подавить которую невозможно». «Видимо, для меня все началось потому, что моя религия усердно побуждала меня читать Библию, и я так и делал. Я прочитал ее всю. И продолжал перечитывать и узнавал то, чему просто не мог поверить. Библейский фундаментализм не выжил, столкнувшись со скрупулезным изучением Библии. Моя любознательность переросла в неутомимое стремление к знаниям. Подобные поиски, характерные также для человеческой жизни – не предвещают ничего хорошего, если речь идет о религии. Накопление знаний разрушило анимизм, но не вызвало смерть самой религии, лишь приблизило потребность в новом религиозном развитии. Богов с горы Олимп, в конце концов, потеснил расцвет греческой философии. Напомню, Сократу пришлось выпить цикуту по обвинению в том, что он не чтит богов и развращает разум и нравственность юношества. Однако даже логическое мышление Сократа и подобных ему философов, а также гибель Зевса, Посейдона, Купидона, не говоря уже о многих других обитателях горы Олимп, привели не к смерти религии, а к появлению еще одной ее формы. Сначала это были мистические культы, затем началось восхождение христианства. Новые религиозные системы, в особенности христианства, господствовали в западном мире на протяжении веков, Христианство поддерживало институты контроля, хранящие ключи от рая и ада, папский престол, божественное право королей, концепцию одной истинной церкви. Оно отражало яростные атаки ислама в эпоху крестовых походов. Оно слишком долго сопротивлялось вызову, брошенному наукой, ибо держало под контролем образование. Оно заставляло умолкнуть мыслящих критиков, отлучая или убивая их. Вспомним, что еще до Галилея главы христианской церкви сожгли на костре Джордана Бруно за гипотезу о том, что Земля не является центром Вселенной. Галилей пережил его и установил истину. Такие люди, как Бруно и Галилей, представляли серьезную угрозу для западной религии и способствовали появлению первой трещины в ее авторитете. Но впервые в истории эта трещина привела не к появлению новой формы религии, хотя протестантская реформация была шагом в этом направлении, а к полному отказу от религии в целом. Я тоже участвовал в этом этапе религиозного путешествия человечества и, возможно, в точности воспроизвел его. Мой переход от пряток в религии к началу критического отношения к ней дался нелегко. История свидетельствует о том, что и для всего людского рода он был непростым. Моим родителям недоставало интеллектуальной любознательности – Отец закончил лишь среднюю школу, мама не закончила и девяти классов, и они не читали ничего, кроме местной ежедневной газеты, формировавшей и подкреплявшей взгляды нашего городка. Возможно, мама читала также ежемесячные женские журналы вроде «Домашнего очага» с его жизнеутверждающими рассказиками, рецептами и полезными советами по домоводству. «Все это определенно не способствовало интеллектуальной любознательности, и моей семье она была чужда». В школе я, пожалуй, учился чуть лучше среднего, но, конечно, не блистал. Да, в старших классах с 7 по 9 я попал в почетное общество лучших учеников и, должно быть, демонстрировал некоторые способности. Однако они не выдержали тягот социального и экономического давления, с которым я столкнулся, заканчивая учебу. В 10 и 11 классах я был ни то ни сё, учился на троечку. Спортом я не занимался, одежды хорошей у меня не было, машины тоже. По экономическим причинам я не мог участвовать во внеклассных мероприятиях и посещать факультативы. Школа вызывала у меня отвращение, опыт учебы в старших классах деморализовал меня. Вместе с двумя такими же раздолбаями я даже подумывал бросить школу в 11 классе. Мы втроём собирались уйти на флот. Почему мы выбрали именно флот, понятия не имею. Я даже плавать не умел. Остается лишь гадать, как сложилась бы моя жизнь, если бы я действительно осуществил эти планы. Теперь я усматриваю в них соблазнительную возможность не расти и не развиваться, и даже вероятность того, что они стали бы помехой для моего движения по общему для всего человечества пути. В двенадцатом классе моя жизнь круто переменилась. К изумлению учителей и к моему собственному потрясению, В выпускном классе я стал круглым отличником, и для меня впервые открылась возможность поступления в университет. Позитивным результатом стало то, что я вошел в мир критического мышления, а негативным — потеря моего ощущения определенности. Мои учителя недоумевали и не скрывали этого, но для меня в этом не было никакой загадки. Переходу способствовали три обстоятельства. Во-первых, я обрел цель своей жизни в церкви. Это была совершенно религиозная цель, но тем не менее цель, причем в конечном итоге именно она вывела меня за пределы мира религии, где я вырос, в мир мысли, о существовании которого я тогда не знал. Вторым обстоятельством стало то, что в своем священнике я нашел образец для подражания и жизнь, которую мне захотелось повторить. И третьим обстоятельством стало появление у меня девушки, ее звали Синтия. Раньше ни одна девушка не хотела проводить со мной время. Я считался вечным неудачником. А Синтия помогла мне поднять самооценку, за что я буду ей всегда признателен. Подталкиваемой силой этих трех факторов я обнаружил, что я очень любознателен и пытлив, и я на всю жизнь увлекся погоней за знаниями. С тех пор учеба стала для меня самым приятным видом деятельности. Как и людской род до меня, я перешел от игры в прятки к мышлению. Это был колоссальный шаг. Религиозный импульс, полученный в начале жизни в сочетании с открытием того, что я мыслитель, помог мне сделать первый шаг к роли священника и к миру университета. Моя любознательность была чистой и неподдельной. Я с головой окунулся в университетскую жизнь и благодаря упорному труду вышел на одно из первых мест по успеваемости. То же самое произошло и позже в магистратуре. Я стремился овладевать знаниями, необходимыми для моей профессии. И учеба в университете, и написание диплома по богословию, какими бы увлекательными они ни были, казались недостаточными, я словно и не копнул, а лишь коснулся знаний. Все это распаляло мой интеллектуальный голод. Мне всегда хотелось большего, я продолжал стремиться к знаниям. Я становился старше, я стал священником и епископом, и пожелал выйти за рамки своей сферы, заняться вопросами, которыми не интересуется большинство священников. Мир естественных наук открыл для меня профессор Клейборн Джонс. Я входил в эту дверь как дилетант, одержимый желанием знать больше. Мне было недостаточно просто обсуждать эволюцию. Я должен был прочитать о ней в первоисточниках. Я прочитал весь труд Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» и подробное примечание из путешествия натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». Я также прочел сочинение Роберта Фицройа «Капитана корабля «Бигль»» в этом плавании. Фицрой высказывался решительно против неоднозначных и каверзных выводов Дарвина. Когда много лет спустя моя младшая дочь писала диссертацию по физике в Стэнфорде, я начал читать книги по физике, радуясь, что нашлись ученые, в том числе Хайнс Пейджелс и Пол Дэвис, которые писали о ней так, что я их понимал, хоть и не имел специальной подготовки. Я читал математические начало натуральной философии Исаака Ньютона, специальную и общую теорию относительности Эйнштейна и краткую историю времени Стивена Хокинга. Еще два университетских профессора Уильям Поттит и Мейнард Адамс открыли для меня мир философии, и на протяжении многих лет я читал Джона Локка, Дэвида Юма, Бенедикта Спинозу, Рене Декарта, Джона Стюарта Миле, Блеза Паскаля и многих других. Меня всегда завораживала музыка и интерпретация жизни в ней. В детстве единственной музыкой, с которой я сталкивался, были любимые мамины кантри и вестерн. Больше всего ей нравилась группа «The Briarhoppers». Затем я узнал Фрэнка Синатру. Его обожала моя старшая сестра. А в дни учебы в университете я начал слушать Баха, гайдна Бетховена, Верди, Вагнера, Моцарта и Малера. Меня увлекало то, как музыка или картина, отражавшие свою эпоху, одновременно являли собой вечную внутреннюю борьбу человека. Я зачитывался книгами по астрономии и восхищался масштабами Вселенной, расстояниями, которые измерялись в световых годах и которые мой разум был не в состоянии вообразить себе. К искусству Ренессанса я обратился, стремясь увидеть борьбу человека с религией и стремление отойти от нее. Очарованный этими новыми знаниями, я также не переставал глубоко изучать Библию. На разных этапах жизни я читал ее совершенно по-разному, как фундаменталист, как богослов, как верующий и как критик, а также как скептик. Прочитал множество комментариев к ней, написанных современниками. «Библия для меня была тем же, чем был образ Бога в поэме Фрэнсиса Томпсона «Гончая небес». Она не отпускала меня. Я вступил в свой собственный век просвещения, и для меня, как и для всего людского рода, вера неуклонно усложнялась. Тем временем моя карьера священника шла как по маслу. Она открывала передо мной новые двери, и налагала новые обязанности, благодаря которым я развивался. Наибольшее удовольствие мне доставляло предложенная ей возможность учиться и стремиться к истине, где бы то ни было, во что бы то ни стало, как гласит девиз моей школы богословия. Будучи священником, я имел возможность общаться со студентами, магистрантами и преподавателями из Дюкского университета, из женского колледжа Рэндолфа МакКона и из Виргинского медколледжа. Строить карьеру священника я начал в первую очередь по образцу учительской, а своих прихожан воспринимал как учеников. Выйдя из-под надежной защиты религии, я направлялся в те места, которые даже мне казались опасными. В двух моих приходах, в Линчберге и Ричмонде, оба в штате Виргиния, я сам настоял на том, чтобы преподавать взрослым Библию по часу утром в воскресенье перед главными церковными службами. На уроках я следовал университетской программе, исследовал источники, искал противоречия, пытался проникнуть под буквальный смысл слов. Их явно было не назвать «тихой гаванью» для традиционных верующих. Однако меня поразило, какую популярность могла обрести Библия у мужчин и женщин современного мира. За 14 лет, преподавая по 9-10 месяцев в году, я владел искусством, отточил навыки и упрочил репутацию библеиста. Именно это критическое изучение Библии и взаимодействие библейской истины с истинами из множества других сфер подтолкнуло меня, как знания подталкивают людей в целом, выйти за пределы и религии, и церкви. Я гадал, насколько далеко церковь сумеет продвинуться в этом направлении, прежде чем ей придется сделать решающий выбор относительно будущего. Вместе с тем я знал, что буду следовать этим путем, куда бы он меня ни завел. Отовсюду меня приглашали читать лекции, сперва благодаря тому, что я руководил летней конференцией в Каноге местечке в горах на западе Северной Каролины, позднее благодаря моим книгам. Постепенно я выявил свою аудиторию и подошел к ней более целенаправленно и интенсивно. В будущем мне предстояло окрестить представителей этой аудитории верующими в изгнании. Сейчас я уже убежден, что и сам я принадлежу к ним». Почти все мы, священники, в сущности, проповедуем самим себе. Когда меня избрали епископом Нью-Арка, штат Нью-Джерси, я недвусмысленно заявил о своих намерениях быть преподающим епископом. Это никого не напугало, вероятно, потому что мои коллеги считали, что преподавание для епископа означает разъяснение Библии, церковных учений и обрядов. Однако я собирался занять позицию между традиционной религией и представителями науки, усилившими стремление к секуляризации и склонить обе группы к диалогу. На посту епископа я ежегодно проводил публичные лекции в Нью-Арском епископате в рамках так называемого цикла «Новые направления». Ежегодно я читал одну из этих лекций сам, а еще на две или три приглашал других лекторов. Как правило, ими были богословы с мировым именем – Ханс Кюнг. Джон Полкинхорн, Мортимер Адлер, Кит Уорт, Розмари Редфорд Рутер, Роджер Шин. Были библеисты – Реймонд Браун, Роберт Фанк, Джеймс Форбс, Элейн пейджл Были ученые – Артур Пикок, Пол Дэвис, Тимоти Феррис. Я собирал в пределах епископата ученых, имеющих хотя бы косвенное отношение к церкви, инициировал публичные и приватные диалоги с ними по широкому ряду вопросов. Я помогал устраивать ежегодные лекции, посвященные памяти Джона Элбриджа Хайнса, великого лидера моей конфессии в XX веке. Он уделял особое внимание взаимодействию науки и теологии. Я продолжал занятия и на родине, в Нью-Йоркской объединенной теологической семинарии в Йелле и в Гарварде и в Соединенном Королевстве, в оксфорде Кембридже и Эдинбурге. Я вошел в группу «Семинар Иисуса» и исследовал Библию вместе с двумя-тремя сотнями коллег. Я писал новые книги и читал лекции по всей стране, а со временем и в мире. Я пристрастился к аудиокнигам, это было еще до айподов. Пока я ездил по епархии, я постоянно слушал на кассетном плеере какую-нибудь книгу. Так мне удавалось прочитывать около 80 книг в год. Все 24 года пребывания на посту епископа. Среди этих книг почти не было билетристики, она меня не привлекала. Я предпочитал биографии, книги по истории, а еще по естественным и политическим наукам, экономике и психологии. После ухода на покой мое образование продолжилось примечательным образом. Меня приглашали в Гарвард, в Аспиранский богословский союз в Беркли, Калифорния, в Тихоокеанский университет в Стоктоне, Калифорния, В университет Дрю в Мэдисоне, Нью-Джерси. Я обнаружил, что каждый день могу по часу упражняться на беговой дорожке и одновременно учиться, слушать аудиокнигу или даже смотреть какой-нибудь университетский курс на DVD. Так я учился у преподавателей лучших американских университетов. Вся эта интеллектуальная деятельность предназначалась для ускорения внутреннего диалога между верой, которую я представлял, и обилием моих знаний. Многие из них ставили под сомнение предпосылки веры, которую я исповедовал. Я уже чувствовал напряжение между чувством защищенности и истиной. Порой к растерянности моих более традиционных братьев и сестер христианской веры становилось очевидно, что я все больше и больше отдаляюсь от церковной жизни. Для меня должно иметь смысл то, во что я верю, по моим собственным заявлениям. Религия, сосредоточенная в гетто, меня не интересовала. Мне хотелось мирской религии, столкновение веры и знания. Написать эту книгу я решил, чтобы намеренно свести вместе знания и веру. Я пожелал выяснить, верю ли я до сих пор в жизнь после смерти. Для меня ни один другой вопрос не ставил проблему веры так же остро, как этот. Еще никогда мне не доводилось предпринимать столь сложное исследование и бросаться в такую отчаянную писательскую авантюру. Однако я решил не сдаваться, пока не подвергну основной религиозный вопрос о жизни после смерти, атаки современных знаний и не посмотрю, устоит ли он как догмат, в который может искренне верить человек 21 века, в том числе и я сам. В работе над книгой я обнаружил в себе еще один удивительный сдвиг. Он казался предельным, и я задумался, не станет ли он последним. Сначала я перешел от пряток в религиозной атмосфере защищенности к критическому осмыслению религии. Это осмысление было и продолжало оставаться чрезвычайно важным, однако уже появлялось то, что оказалось важнее. Я обнаружил, что помимо мышления есть и бытие, и это бытие – еще более глубокий аспект жизни. Именно бытие, а не мышление, в конце концов, привело меня к убеждению, что жизнь вечна. Однако я не мог достичь этого уровня одним только выходом из моей религиозной традиции. Я должен был пройти через нее, а затем выйти за ее пределы. Вот почему мне пришлось снова обратиться к Иисусу, ключевой фигуре в традиции моей веры, и в предыдущей главе я показал, как именно я это сделал. Мой путь к Богу пролегал через новое понимание того, кто я есть. Меня пробудила история Иисуса». Процесс, через который я прошел, был довольно простым, но казался мне глубоким. Сперва я понял, что я итог сотен взаимосвязей, которые помогли создать меня и воссоздать. Странно, но эти взаимосвязи привели меня к новому пониманию бытия. Пауль Тиллих, богослов и мой учитель, называл это новым бытием. Я не могу обособиться от этих даров бытия, которые побудили меня осознать, как глубоко взаимозависима человеческая жизнь в целом и моя собственная в частности. Разумеется, я могу перечислить жизненно важные и необходимые отношения, которые помогли мне развиться и даровали мне мое бытие. Это отношения с родителями и наставниками, друзьями и коллегами, и, главное, с теми, кто жил со мной в самых сложных и близких брачных взаимоотношениях. «Мне посчастливилось быть женатым на двух чудесных женщинах, одна из которых скончалась после 37 лет брака. Второй я сегодня дорожу больше, чем самой жизнью. Когда живешь, связанный узами преображающей любви, это настолько целостное, свободное и живительное состояние, что входишь в иные жизненные измерения и запредельные и до неузнаваемости меняющие жизнь. Тот, кого любит безмерной и безусловной любовью, видит, как жизнь развивается в новых направлениях, о которых он прежде даже не думал. Подобно вымышленному персонажу из книги Ричарда Баха «Чайки по имени Джонатан Ливингстон», я обнаружил, что могу преодолевать препятствия выходить за пределы и жить так, как раньше считал невозможным. Жизнь стала шире. Именно благодаря опыту супружеской любви я начал толковать христианство с точки зрения полноты жизни, созданной силой любви. Я рассматривал слова Иисуса сквозь эту призму. Он призывал меня к жизни во всей полноте и изобилии. Но это не означало благой вести успеха, как, похоже, предполагают некоторые из наших популярных проповедников Евангелия. Это значило открытие целостности и свободы, которые позволят мне отдать свою жизнь в любви и служении людям. Отвечая на призыв Иисуса к полноте жизни, я смог избавиться от менталитета, ориентированного на выживание. Чем больше я отдавал, тем больше у меня, казалось, становилось того, что можно отдать. Возможно, именно это имел в виду святой Павел, когда призывал нас жить в свободу славы детей Божиих. А также автор послания к Колоссинам, когда писал, что мы должны быть причастны к наследию святых во свете. То, что я люблю и любим, открыло мне глаза, помогло увидеть любовь повсюду, чего я никогда прежде не замечал. Именно присутствие любви придало мне сил, чтобы принимать ее, а затем потребовало ее отдавать. Любовь привнесла в мою жизнь новые измерения. Любовь позволила мне рисковать, быть уязвимым, переходить границы, взаимодействовать и расти до того состояния, чтобы я мог избавиться от страхов, связанных с выживанием и заставлявших меня возлагать вину на тех, кто по определению был иным». Эти страхи, так глубоко укорененные в менталитете выживания истории нашей эволюции, следует превзойти, чтобы не лишиться человечности. И опять-таки Павел, по-видимому, уловил то же самое, когда писал, что во Христе, то есть несомненно, в состоянии ничем не ограниченной любви Божией, нет ни иудея, ни язычника, ни раба ни свободного, нет ни мужчин, ни женщин. Новая человечность неизменно плод любви, И из этой новой человечности вырастает еще более глубокая, ничем не скованная, даже трансцендентная человечность. Чем больше чести мне выпало жить в принятии незаслуженного дара любви, тем меньше мне требовались теистические образы моего религиозного прошлого. Так что сфера сверхъестественного отступала и блекла, а опыт любви как высшего проявления божественного разрастался. Эти аспекты сверхъестественного также полностью разрушило пришествие знания. Однако церковь еще даже не осознала, что сверхъестественного больше нет. И традиционная церковная жизнь стала казаться мне все более и более чужой, так что ничто в ней меня не увлекало. Все отчетливее я видел в церкви организацию для духовно незрелых людей, для группы детей, соперничающих за поддержку со стороны небесного родителя. Я видел, как церковь втянута в средневековые попытки манипуляций божественным ради нашего блага. Я видел, как она все заметнее превращается в то место, куда убегают от реальности. Богослужение стало не единением в силе жизни и любви, а спектаклем со священниками в главных ролях. К Богу обращались на языке средневековых песнопений, пользы от которого было не больше, чем от стремления священников актерствовать. Церковная жизнь казалась все более посвященной контролю поведения. Политика церкви всегда касалась в первую очередь своих и чужих. Я не хочу принадлежать к религиозной общине, где говорится, что цвет кожи, этническая принадлежность предков, пол или сексуальная ориентация определяют ценность человека, его святость или допущенность к Богу. Как может какой-либо институт делать подобные заявления и по-прежнему утверждать, что он служит тем, чьей целью полагалось бы с избытком приносить жизнь всем нам. Я нахожу в себе все меньше сил, чтобы мириться с церковной иерархией, которая якобы рассуждает о святости и при этом принижает человеческое. Мне все равно, кто это говорит, папа, который называет жизнь некоторых ущербной по своей сути, ибо те отличаются от большинства, Архиепископ Контерберийский, который смеет ставить церковное единство выше справедливости и истины, или кто-нибудь из популярных евангелистов, которые используют Библию, чтобы осуждать нормальные явления, относящиеся к разнообразию человеческой жизни, но представляющие угрозу для них самих. Я пришел к осознанию, что мне бы не хотелось покидать церковь, однако я чувствовал себя все неуютнее в ее традиционных рамках. Тогда я бросил все свои силы на то, чтобы открыть в жизни церкви новые возможности. Мне хотелось реформировать религиозные институты, чтобы они служили цели, которую, как я считал, они создали. Эта цель — не прятаться от реальности, а заниматься ею, не бежать от истины, а вести с ней диалог, не стать, а быть чем-либо. Моя жизнь опять вступила в тот же этап, через который проходила жизнь человечества в целом. За гранью сегодняшнего дня я предвижу духовность более глубокую, чем любая, какую мы воспринимали прежде. И в то же время я чувствую, что популярность религиозных институтов, которым полагалось быть вдохновителями этой духовности, продолжает падать. Жизнь человечества в целом, как и я, прошла путь от сознания к самосознанию, затем к защищенности в религии, затем за пределы религии в жизнь и в конечном итоге достигло понимания, что мы… часть Бога, а Бог – часть нас. Следовательно, задача веры – не верить в невероятное, а жить, любить и быть. Миссия веры – уже не обращать в нее, а преображать мир, чтобы у каждого прибавилось шансов прожить жизнь во всей полноте и тем самым в единении с источником жизни, любить на всю катушку и тем самым быть единым с источником любви, найти в себе мужество быть и тем самым пребывать в единстве с основой сущего. Задача церкви – сделать нас не религиозными, а человечными, целостными, свободными, чтобы мы могли отказаться от менталитета выживания и щедро отдавать свою жизнь. Это и есть новое бытие, к которому мы призваны. Вот таким, по моему мнению, должно стать христианство. Вот какой смысл я теперь вижу в Иисусе. Мой друг Эдгар бронфман филантроп и ревностный приверженец иудаизма, написал книгу «Hop no fear a path to Jewish renaissance» «Надежда, а не страх. Путь к иудейскому ренессансу», в которой призывал иудаизм отойти от его прошлого, от страха и устремиться к будущему и надежде. Миссия иудаизма, по его мнению, не уберечь иудаизм, а построить человеческое сообщество, «Евреи могут сделать это», продолжает он, «если перестанут лелеять раны своей зачастую горькой историей и вместо этого, пользуясь опытом своих страданий, обратят его в помощь всем, кого притесняют за веру или за то, кем являются притесняемые». Эдгар уловил суть того, как должна действовать каждая религиозная группа, начиная от авраамических религий иудаизма, христианства и ислама и распространяя чувство единства со всем людским родом, а в конечном итоге со Вселенной в целом. Цель любой религии не подготовить нас к вступлению в следующую жизнь, а призвать жить сейчас, любить сейчас, быть сейчас и таким образом прочувствовать, что значит быть частью вечной жизни, любви без преград и человечество, наделенного всей полнотой самосознания. Это дверь к вселенскому сознанию, то, что сейчас означает для меня слово «Бог». Это мой путь, и, как я теперь убежден, это всеобщий путь к смыслу жизни, который заключается в вечности. Он начинается, когда мы выходим за пределы религии, в которой прячемся, когда начинаем мыслить и в конечном итоге «быть». Он подразумевает выход за рамки к целостности из ограниченного сознания, к вселенскому сознанию, от Бога, который является иным, к Богу, который есть всё. Это последний этап данного процесса. Вот о чем пойдет речь далее.